6 четвёртая. В омраке все те вороны и кони понесли, отвалившись на спину кучер из-за всех сил натягивал возжи. Но лёгкая параконная тележка катилась по краю крутого яра, навишившего над остышум так стремительно, что казалось, вот-вот сорвётся в воду а река была еще далеко. Впереди светлела широкая поляна. Кучер полегоньку перевел коней на спокойную рысь и направил их по ровной дороге вдоль высокого берега. Река дышала вечерней прохладой, особенно приятной после июньского дневного зноя. Истомленная жарой отдыхала безмолвная степь. Сверкая звездами, застыл в ленивой дремоте просторный Иртыш. Вскоре путники увидели черный густой лес полковничьего острова. Непроницаемой стеной он заслонял от них огни семи Палатинска. Но уже явственно слышался отдаленный собачий лай. Он раздавался все громче, и вскоре можно было уже отличить густой осипший бас мальчиком крупного цепного пса от заливистого визга маленькой дворняшки. Наконец мелькнули и первые приветливые огоньки степного города. Проехав по улице мимо саманных домов с плоскими крышами, кучер остановил лошадей у невзрачных ворот низкого крытого двора, проворно спрыгнул с козел и забарабанил кнутовищем в глухую калитку. Вылез из тележки и седок. Высокий, грузный человек. На стук вышла женщина. В узкую щель ворот. Она пыталась разглядеть приезжих. Но в ночной темноте трудно было что-либо разобрать. «Кто там?» — бойко крикнула женщина. Кучер опустил кнутовище. «Это я!» «Бай Магамбет!» «Абай Ага приехал!» Тем временем Абай, сняв легкий чепан, вытряхнул из него дорожную пыль. «Аб-эр-май! Абай Ага!» Женщина мигом распахнула ворота, и темные силуэты двух мужчин возникли перед ней на фоне звездного неба. «Здравствуй, Дамежан!» Раздосавшись знакомый звучный голос Абая. Как живёшь? Дети здоровы? Да, да, да, торопливо ответила Дамижан и в свою очередь спросила о семье Абая. Она извинилась, что встречает гостю в темноте, и побежала за светильником, громко постукивая по мощёному двору низкими каблуками кибис. Кожаных галош Через минуту она вернулась вместе со своим мужем Жабыкеном. Припадавшим на левую ногу, он был хром. Следом за ним появился их старший сын Жумаш, пучеглазый парень с длинной тонкой шеей. В слабом свете светильника обаy разглядел внутренность крытого утеплённого двора, построенного не по-городскому. Спасаясь от суровой зимы и морозных ветров, хозяева перегородили его саманными стенами, устроив узкие переходы и тесные закоулки. В самом дальнем углу виднелась дверь, которая вела в дом. «Хазр! Хазр!» — тихонько приговаривал Бай Магамбет, успокаивая коней, которые нетерпеливо грызли у дела, постукивая копытами о землю. Пропустив Абая вперед, он ввел лошадей во двор. Слева от ворот стояла широкая телега. На ней спали какие-то люди. Видимо, гости из степи. В глубине двора две лошади, уткнув морды в низкие саманные ясли, с громким хрустом жевали сочную зеленую траву. Идя в дом, он не мог. Абай поздоровался с лежащими на телеге. Ему никто не ответил. «Посвяти-ка сюда», — попросил он Домижан. Женщина подняла светильник. Двое мужчин вытянулись бок о бок, задрав лохматые спроситью бороды. У одного она курчавилась, у другого торчала лопатой. Третий лежал поперек телеги в ногах. На секунду он приоткрыл глаза, сонно огляделся щурис на свет и тут же повернулся на другой бок. Он был заметно моложе своих спутников, но борода у него была такая же густая и лохматая. Абай усмехнулся и отошел от телеги. Бай Магамбет с помощью хозяина быстро распряг лошадей И все пошли вслед за Дамижан по узкому проходу в дом. У самого входа женщина пропустила Абая вперёд, чтобы он первым переступил порог. На карнизе низенькой печки ярко горела большая лампа. Дамижан проворно расстела на полу одеяло, накидала подушек, чтобы гостям было удобно сидеть. Поставила перед ними низкий круглый стол, перенесла на него лампу, в комнате сразу стало уютнее. Присев ближе к двери, Дамижан осведомилась, почему так поздно приехал дорогой гость. "Ты задержался в дороге", ответил Абай. "Твой дом с краю. Вот и решил остановиться у тебя". Только ты хныпочешь напрасно. Нам достаточно чая. Мы устали и лучше ляжем пораньше. Но Домижан с улыбкой качнула головой, показав ровный ряд крупных белых зубов. В прошлый приехали в мой дом и Баяга. Позвольте уж мне самой распорядиться. Оба изобзалюбовавши блеском тёмных глаз Домижан бездонной глубиной ее зрачков, подчеркнутых ясностью белков. Настоящие глаза верблюжонка, такие же огромные, бархатные, чистые. Не в пример молчаливому своему супругу словоохотливая Домижан легко сходила с людьми и умела поговорить с любым гостем. Главой дома была она, а не муж. Подсев к столу, хозяйка велела сыну поставить самовар, а когда он ушёл, попросила мужа наколоть дров для казана. Оба ему нравилось распорядительность Люмижан. Улыбаясь, он спросил: "А что это за бороды, которыми ты нагрузил телегу? Почём думаешь продавать на базаре?" Дамежан весело рассмеялась, снова зубы ее блеснули, матовое лицо слегка зарумянилось. Тряся рыжей бородой, засмеялся и Бай Магомбет. Фыркнул и длинношей ей жумаш, возившийся в передней комнате около самовара. «Загляделся на бороды», — добавил Абай, — «а не разобрал, чьи они». «Из чего вот такой урожай на бороды дамыжан?» «В самом деле, кто это к тебе пожаловал?» Почетный гость говорил уже почти серьезно, но все еще смеялись. Слобода, в которой решил заночевать Абай, называлась Бержак, а тот ее конец, где находился двор дамыжан, носил имя Бас-Жатак верхние Жатаки, потому что был расположен выше города. Здесь расселились казахи кочевых аулов, пришедшие в Семипалатинск искать счастье. Во всем городе не было людей, менее приспособленных к городской жизни, нежели жители баз Жатака. Сделавшись горожанами, они по-прежнему придерживались старинных степных обычаев. После дороги обаи спал на удобной постели крепко, проснулся поздно. Он чувствовал себя хорошо отдохнувшим и сел завтракать с удовольствием, не торопясь. Сразу же в комнате появились те самые бороды, о которых шёл разговор ночью. В бородачи степенно поздоровались и заняли добрую половину большого круглого стола за которым расположился Абай. Дамижан, в ослепительно белом кимешке и шерши, хлопотела возле большого, до блеска начищенного самовара. Ловко и быстро она разливала густой, крепкий чай, и крупные серебряные серьги подрагивали в её ушах. Напечённые для Абая оладьи возвышались румяной горкой на блюде среди огромной груды баурсаков. Приежи не дожидаясь, когда начнёт есть Абай, принялись уплетать оладьи. Дамежан забеспокоилась и принялась учтиво подчивать Абаяга: "Кушайте оладьи, кушайте пока горячие". Барадычи оказались с родичами Абая. Это были известнейшие болтун из рода Иргисбай Жуман и Крикун Мака из аула Усэр. Прислуживал им старший сын Жумана, сероглазый Мухамеджан, обладатель курчавой как у отца тёмно-каштановой бороды. Мухамеджан, подобно своим братьям, походил на отца не только внешностью, но и болтливостью. Недаром люди различали жумановских становей как лошадей по возрасту: стегун-болтун, трёхлетка-болтун и пятилетка-болтун. Же Мухамедджаным укрепилась слава пятилетки болтуна, и он её честно оправдывал. Узнав о приезде Абая, он сгорал от нетерпения рассказать земляку последнюю городскую новость. И хотя неприлично было начинать разговор прежде чем заговорят старшие, пятилетка-болтун не выдержал. Отправив в рот жадво приёмы полдюжины оладий и запив их ароматным розоватым от густых сливок чаем, он обратился к баю: "Вы говорите, народ в твоих уulah живёт хорошо. А не слышали, какая беда случилась в городе?" Глезад и Демежан, сверкнув от возмущения, остановились на Мухамеджане. Какая беда! Устривожился Абай. О чём он говорит? Правду говорит, правду, промычал Мака. Беда пришла. Абай поднял глаза на Демежан, и он считал толк в этих мужчин. Что он такое говорит? Но мужчины помешали Демьян ответить. Они заговорили, перебивая друг друга. Страшная болезнь открылась в городе. Люди мучаются животом. На обоих берегах Иртыша мрут люди как мухи. Это похуже, чем коровья чума такого мора никогда ещё не было горожане бегут из семипалатинска мака более сдержанный сказал обращаясь к абаю когда мы услышали о твоём приезде то никак не могли понять зачем ты прибыл сюда в такое время баймагымбет недоуменно поднял брови И в упор, разглядывая бородачей, спросил, «А вы-то сами зачем здесь? Мы поедим и сейчас же уедем, подальше от этой заразы». И бородачи, снова перебивая друг друга, заговорили о несчастье, обрушившемся на город. Макай Жуман сказал, Были старше и, следовательно, по их мнению, благоразумнее Абая. Они настойчиво советовали ему покинуть Семипалатинск побыстрее, пока не поздно. Абай пропустил советы сородичей мимо ушей и вопросительно глянул на Домижан. Ей не хотел испугать почетного гостя. Действительно, за последнюю неделю несколько человек, болевших желудком, унижила. Но Дамижан высмеивал их преувеличенные страхи гостей. Какой муж? Где эти люди еблют как мухи где? Отростили бороды, оболтаечки, как дети малые. Зачем пугать людей понапрасну? Слова Дамижан обидели Мухаммадджана. Он упрямо возразил: "Я правду говорю. Не к чему мне обманывать. Городские же атаки в каждом доме прячут больного. Но больного-то скрыть можно, а вот как быть спокойником? Его ведь хоронить надо. Лучше бы ты сказала обо всём обою сразу, когда он приехал. Зачем было тянуть до утра? В красивых глазах Домижан сверкнул сердитый огонёк. На тонких губах заиграла усмешка, в которой были и весёлость, и раздражение. Балтуны, видимо, задели её за живое. Бог дал нашему роду иргизбаев не только мудрецов, но и глупцов, вроде тебя. Усталый гость приехал в полночь. А я бы его встретила у ворот, поворачиваетесь о глобле в городе заражённая болезнью, да? Выходит я жадная собака, дорогому гостю самоворчаю до да кусок мяса пожалела. Абай слушал Даныжан, одобрительно кивая головой, взглядом подбадривая её. Мухаммед-Джан хотел было возразить ей, но Абай резко прервал его. Не зря тебя прозвали пятилеткой-болтуном. Мелишь, когда уже и молоть нечего. Смелость Дамыжан понравилась Абаю. Он впервые слышал ее в споре с сородичами. Держалась она независимо. Вся в отца. Изгуты. Не это ли смелость толкнула в свое время Дамыжан с... В обете её незадачливому мужу трудно было понять, почему она, красивая девушка, увлеклась хромоногим, низкорослым торговцем, привершившим в валу на старенькой телеге свой нехитрый мелочный товар: зеркальца, расчёски, иголки, нитки. Как бы там ни было, однажды ночью Дамижан сбежала с ним в город. С тех пор она жила с молчаливым мужем, И безропотно терпела уж дурастил и детей. Их скромный дворик стоял на окраине Басжата, в удобном месте для остановки караванов, идущих из степи в Семипалатинск. Заезжие люди быстро замечали, что опора и дома была Даныжан. Она умела постоять и за себя и за своих домочадцев, никому не давала в обиду. Это было хорошо известно всем соседям, и в Бас же так, как Дамижан, относились с большим уважением. Однако, хотя Дамижан и отбрила Мухаммед-джана, она и сама не отрицала, что люди в городе умирают от какой-то заразной болезни. Аббай призадумался, Как быть? Он приехал по важному и спешному делу. Следовало бы посоветоваться с друзьями. Напившись чаю, Абай написал по-русски записку и подозвал Бай Магамбета. Поезжай к Федору Ивановичу Павлову и, если он свободен, привези его сюда. Одновременно срочно с Баймагомбетом подняли смока и жуман, решившие перед отъездом из города побывать на базаре. Ребята сидели за чаем, не проронив ни слова, только поблескивая черными своими глазищами и неотрывно глядели на мать. Затем, повинуясь молчаливому ее приказанию, стали собираться на работу и тихонько вышли один за другим. Ушел старший, жумаш, Долговязый парень, ставивший ночью самовар. А за ним и младшие его братья. Пятнадцатилетний Салимжан и двенадцатилетний Алимжан. Дома с Абаем остались только Жабыкен и Дамежан. Абай поинтересовался, как живут его сородичи в Бас-Жатаке и Дамежан. Не стал искрывать тяжелые нужды не покидавшей её дом. Много ли может дать молока одна корова, да и его приходится относить на базар. К седьме дня опять человек трудится с утра до позднего вечера, а добра нажить так и не удалось. Все на весне завели лодку и перевозят жителей слободы в город через Иртыш и Карасу. В свободное время они косят траву для коровы на островах, собирают в лесу хворост на топливо. Отец и мать утешались тем, что их дети всё-таки работают дома, а не батрачат у чужих людей. Младший, Алемжан, тоже помогает братьям, добавил муж Данежан. Ему 12 лет, а он уже гребёт одним веслом. «Парни зарабатывают гроши, но их родители приносят в дом и того меньше», — сказала Дамыжан. Она шила шапки, ермолки, тюбетейки, а жабыкен продавал их на базаре. Изредка Дамыжан получала заказы от состоятельных жительниц Бас-Жатага вышить серебряными или золотыми нитками узоры на кимешекках и камзолах, скреить платья. Она была мастерица на все руки и долгое время кормила семью своим рукоделием. Женщины без же так высоко ценили её вкус и умение, но заработок был куда меньше её славы и уважения за качеств. Дамыжан рассказывала об этом с горькой усмешкой, а Жыбыкен из-под лобья поглядывал на Абая. Ему хотелось, чтобы почётный гость похвалил свою дальнюю родственницу. Абай оценил упорство Дамыжан и ласково заговорил о том, что значит хорошая мать в семье. Дамежан усмехнулась. Вот так мы и живем. Тянем лямку день и ночь. Все, что добудем вместе, сразу как курочки и поклюем. Заработка хватает только на еду. Да раз в год рубашку сменить. Одним утешаемся, что не протягиваем руку у чужого порога, да еще тем, что есть на свете люди и победнее нас. Вовсе голые да голодные. А потом еще эта болезнь, зараза. Заметив беспокойство во взгляде Абая, Домижан добавила. На той стороне реки меньше умирают. Но же бы Кен покачал головой. И за рекой, и на окраинах, и в Затоне много больных. Дамыжан недовольно поправила его. «Мы должны говорить только о том, что видим своими глазами и что нам самим известно. Не люблю слушать сплетни и не люблю, когда пугают людей». Абай кивнул одобрительно. «Да-да. Расскажите, что творится тут поблизости и что вы видели сами?» Значит, в Казахье в бесжетаке болеют и умирают. Дамижен утвердительно кивнула головой, а Жыбыкен добавил: и с каждым днём всё больше и больше. А кто же умер из ваших знакомых? спросила Бай, словно не доверяя своим собеседникам. Э, вы помните Кереябая? Вот сперва умерла его мать. За ней старик Садык, чтобы кен не до уже не закончить, и сам стал перечислять скороговоркой. Отёща Самейбая, отец Жилкибая, жена Жумабека в доме Жубандыка умерла двое малышей. О да, да, да, вздохнула Демижан. Сколько смертью не сладитей, не перечесть. Абай подобрал ноги под себя, сел по-турецки и, потливо вглядываясь в взволнованное лицо Дамижан, сказал: Вы назвали детей стариков? Разве только они болеют и умирают? Он уже понял, какое бедствие обрушилось на город. И теперь хотел уяснить меры опасности. Мужчины тоже умирают. Да ещё какие, воскликнула Демежан. Ударит ногой, железо лопнет. Букпа, Сапар, Каир и Себек первые силачи. Жебыкен мрачно поправил жену. Были силачами пока они работали на шерстомойке и не голодали а голодного человека любая болезнь свалит и демижан согласилась с мужем аха баяга все те люди этой болезнью реже заболевают в нашей слободке живут не только бедняки Но до сих пор ни один бойбоча не умер. Все торговцы и элипсатары здоровы, а ведь говорят, эта болезнь очень заразная, быстро переходит от одного к другому. Она умолкла на мгновение в невольной тревоге. Слава богу, хоть наши соседи пока здоровы. Мы не пускаем парней из дома все сами стараемся никуда не ходить но коварная густе подкрадывалась к жителям слободки неожиданно негадно без спросу у больного становится страшное лицо рассказывала дамижан глаза проваливаются вокруг них ложатся синие круги не до уз до смерти Подбородок к нос застряётся, говорят, дыхание человека холодеет, а руки и ноги твердеют как камень, и больной говорит за могильным голосом, и его всё время мучает жажда. Он мог бы целое озеро выпить. Мулы учат, когда наступит светопреставление, люди будут сидеть, закутавшись в лохмотья своего савана, Может, ино уже наступила? А баёга